Женька, рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открывала, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев, ревела Женька длинно и нудно, басовитым голосом по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка это рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступалась. Она еще маленькая. Вообще, на младшую дочку, наверное, от жалости больше любила. Зато Верочка — папина радость, а отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было. Дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет. Он твердо верил, что разбогатеет. Да не один, а со всем трудовым народом. дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишние двугривины. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и ели? Ели они борщ три раза в день, утром, в обед и вечером. Борщ, когда какой? По доходам. Чуть получше с деньгами. И борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже? Борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо. Борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняшу за деньги. По глечику в день. Пила одна Женя. Она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку половину баранки. Она и тут ухитрялась реветь. Зачем баранку сломали? При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу. Женька капризница кислого не ест. Такого? Да не ест! Простокваша прям с погреба, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно-плотные дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает. А ложка уже идет за другим, и опять, и опять. И вот уж видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочисто. Верочка любит простоквашу, И, значит, любит грозу, Радуется, когда пухнут на краю неба Синие тучи. Тучи приходили с моря. Бутовая хата стояла у самого моря На высоком крутом берегу. Ниже летали чайки, выше ласточки. Красный глинистый берег — Увалами спускался к морю и был весь изрыт расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. — Овраг, по-здешнему враг, и подлинно враг, — говорила Анна Савишна. — Верно сказано, да воскреснет Бог и расточаться вразь его. Начал уже враг подбираться к бутовской хате, Подмывал основания, рвал из сплетня колья, Грыз по краям огород, как не боролась с неманно-савишно, Подсыпая землю и камни подпирая, Ухичивая свое жилье. Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, А работа не ждет. Изредка все ж ходила мать искупаться. Брала с собой девчонок. Жене по слабости здоровья купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал. Говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю. Сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и совестясь отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она, одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального незагорелого тела, казалось матери, и впрямь впору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя руками за плечи. На этом купание кончалось. Она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все стройное узкое тело, облитое прилипшей лучами, расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать, походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост. Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже до дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись она, торопливо одевалась и снова повязывала с платком по глаза. — А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно ну уж пора домой, она все бродит по мелкой теплой воде. Волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб... Резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножья камня. Камень бросает глубокую тень, где, сторожка, отстаиваются почти невидимые песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза. Ее студенистое зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно. Быстро сохнет на горячих камнях и становится белой, пленной. «Верочка, домой!» — кричит мать. А она, как не слышит, «Кому, говорю, вылезай!» Она еще медлит, сладко и опасно медлит. «Вера!» — в растяжку по слогам произносит мать. «Ну, тут уж пахнет ремнем. Ничего не поделаешь, надо идти». Подъем крут, тяжел, из-под ног сыплются камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону. Их острые удлиненные листья... На серой подкладке похожи на перочинные ножички. Когда дует ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь. Мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободные, она цепляется за кустарник. Тонкие ускалистые прутья непрочно сидят в земле, Легко вырываются с корнем, взмах в воздух пыльного кома И скольжение вниз на коленях, а то и на заду. Мать бронится, солнце полит Когда после такого солнца войдешь в хату, Перед глазами долго еще плавают радужные круги, Радостно хочется пить. Звякает кошек, и глоток холодной воды, чуть отдающий ржавчиной, наполняет живот и всё тело немыслимым счастьем. Вообще, Верочка жила животом. Именно там, в животе, Был у нее источник непрерывного счастья. И там у нее йокола, когда думала о приятном. Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на пастирушки. Мать наденет ей желтенькое цыплячье платьице с оборками. Берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город. Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят афишами. Над окнами магазинов большими шатрами раскинуты полотняные навесы, маркизы. Края у них с фестонами, обшиты красной каймой. Ветер вскидывает фестон, кажется, что город нарядно летит. В тени акации, пронизанной солнечными кружочками, цветочницы продают розы. Цветы! Стоят и лежат в ведрах, в тазах, в суповых мисках. Колкие стебли не сжаты, не стиснуты, Вольно разбросаны, розы прохладны, Обрызнуты каплями, пахнут. Запах притягивает Верочку, как пчелу. Уже пройдя мимо роз, она все оборачивается, не вертись. Говорит мать, и не больно шлепает ее по руке, Рука у Верочки пухлая, как булочка, И от шлепка слегка зарумянивается. И вот они приходят в дом, Большой, каменный, трехэтажный, Черный ход со двора. Двор глубокой прохладный, С чинарой в углу. Дети крутят скакалку, играют в классики, Верочка с ними бы поиграла, да некогда ей, надо матери помогать. На кухне жарко, светло, разноцветно. Медные кастрюли блестят розовым, самовар желтым. В самоваре смешно отражаются вещи и лица. Верочка смотрится в самовар и смеется. Глазки в нее становятся мелкими, как пуговицы, а нос лезет вперед, распухает. Мать не любит, когда Верочка смотрится в самовар и нарочно завешивает его салфеткой. Белья целая куча. Мать стирает в большом корыте, Верочка — в маленьком тазике. Бело-синее жуковское мыло скользит в руке. — Только не доглядишь, вывернется и на полу. Дыбится пышная пена вся из радужных пузырьков. Мать стирает, низко согнувшись, не снимая платка. Спина у нее все чернеет и чернеет от пота. Кухарка готовит обед на огромной плите. Что-то напевает, постановая, шипит выкипающий суп, резво бегают капельки по раскаленному чугуну. сытно пахнет Мясным наваром. После стирки кухарка зовет прачек обедать. Прежде чем сесть за стол, обе крестятся. Мать распаренная синеватой рукой. Верочка мягкой булочкой. Кухарка садится с ними, но сама не ест, только вздыхает. Обед хороший, господской. Верочка до того наедается супом что живот у нее выпирает мячиком. Для второго и места нет, а жаль, на второе котлеты. Верочка из жадности все-таки просит котлетку, но есть уже не может, отщепнет кусочек и отваливается, молчит, мигает. Котлету ворча доедает мать. После обеда идут во двор вешать белье. Мать стоит на табуретке, а дочка снизу ей подаёт тяжёлые винтами скрученные жгуты. Мать встряхивает простыню, расправляет. Лёгкий хлопок, и она уже висит, прищемленная за концы, изгибается, дуется парусом.